Глава двадцать седьмая Я вернулась на работу, как только мы с Касимом наконец насытились друг другом. Не до конца, конечно. Наша история только начиналась, но я успела познать некоторые радости секса, перестала так сильно стесняться своего мужа и стала более открыто вести себя с ним. Между нами появилось доверие. Всё ещё хрупкое, но уже хоть что-то. По крайней мере, мне стало немного легче воспринимать новую реальность. Время. Но что меня не совсем устраивало, так это рвение Касима снять с меня хиджаб. Да, в его семье его носить было не принято, но у них свои устои, а у меня имелись свои, и без платка я чувствовала себя голой. Поэтому продолжала покрывать голову, а Касим продолжал снимать с меня хиджаб, как только я заходила в нашу квартиру. Я дважды уронила связку ключей, прежде чем, наконец, всунула нужный в замочную скважину». Вчера я наконец отвоевала своё право ездить на работу и с работы самостоятельно. До этого Касим настаивал на своём водителе. Мне пришлось немного повоевать с ним, чуть-чуть схитрить, но я добилась своего. Я подозревала, что за мной всё равно следили прихвостни мужа, но это не причиняло особого беспокойства, потому что у меня создалась иллюзия полной свободы действий. Я вошла в квартиру, разделась, разулась и прошла к кухне. Едва сдержалась, чтобы не скривиться. Лина опять была здесь. Сколько бы я ни вдалбливала в голову этой прямой девчонке, что вечером мы в её услугах не нуждаемся, она всё равно упорно продолжала задерживаться на работе. То не успела догладить бельё, то еду не закончила готовить. Сотни причин и все уважительные. Я громче, чем нужно, поставила сумку на пол, и экономка обернулась, чтобы посмотреть на меня. Добрый вечер. стушевала, заметив мой недовольный взгляд. Руки в муке, передник испачкан. Я осмотрела её с головы до ног. "Добрый, Лина, что вы затеили?" "М-м, в каком смысле?" "В том смысле. Я задумалась задать ли тот вопрос, который намеревалась, или ещё раз попробовать намёками. Решила дать ей шанс проявить смекалку. Что печёте?" "А, это любимые булочки Касима Мирзаевича. А желана" «Глазки загорелись. Любимые булочки, значит. Ну что ж». Я закатила рукава, подошла к раковине, под внимательным взглядом экономки помыла руки и повернулась к ней. «Учите и меня печь его любимые булочки». Выделив последнее слово особо язвительным тоном, заявила я. «А, так я и сама могу». «Так и я могу», — отозвалась я, сверляя её взглядом. «Вы бы собирались?» Мои слова прервал звонок её телефона. Простите, это бабушка. Прощебетала Лина и схватила телефон со стола. Алло? Я не прислушивалась к её разговору, потому что в этот момент в квартиру вошёл Касим. Предусмотрительно сорвав с головы хиджаб и отбросив его на мягкий барный стул, я прошла в прихожую. Увидев меня, муж тут же широко улыбнулся и раскрыл объятия. Этот ритуал уже стал привычным и вносил некую стабильность в наши отношения. Чем чаще я вот так же ныряла в объятия Касима, тем легче мне было делать это каждый следующий раз. Я ловила себя на том, что проникалась своим мужем, пропитывалась им, впустила в свою вселенную, позволяя разбить там палатку и освоиться. Как твой день? ласково спросил он, заправляя выбившуюся прядь мне за ухо. Хорошо, а твой? Плохо. Почему? Случилось что-то? Слишком долго тебя не видел. Осим умел говорить правильные слова в нужный момент. Он был не особо словоохотливым, но каждое слово попадало точно в цель. Мне даже казалось, он стал бы неплохим политиком или дипломатом, настолько хорошо он читал настроение людей. За секунду оценивал окружающую обстановку и правильно расставлял сиите, ловя в них тех, кто был ему нужен. Судя по тому, что у меня создавалось впечатление, будто я нахожусь в центре этой паутины, больше всего ему нужна была именно я, и это льстило, да. Какая девушка испытывала бы другие чувства, зная, что такой мужчина, как мой муж, нуждается в ней? Уверена, таких нашлось бы не много. Соскочился, спросила я, выпрашивая очередную порцию ласки. Безумная, ответил он и потянулся к моим губам. Но они так и не встретились, потому что на кухне прозвучал какой-то грохот. Я могла поклясться, что эта маленькая ведьма делала это специально. Мы оба повернулись на звук, а потом сорвались с места. Одной рукой Лина крепко держалась за спинку стула, и с второй выпал телефон. Девушка была белее снега, и её сильно качало. «Лина, что такое?» – спросила я, пока Касим поддерживал девушку за подмышки, усаживая её на стул у обеденного стола. «Бабушка...» выдавила она из себя приступ. Касим нахмурился и наклонился к Лине так, что теперь их лица оказались на одном уровне. Слишком близко, как по мне. Лина, сейчас что тче? Она умерла? Экономка покачала головой. Тогда что? Просто приступ. Всё, успокойся. Тебе нельзя волноваться. Ал судай воды. Минуту и едем. Касим выпрямился, с таким же хмурым выражением лица достал из кармана телефон и вышел на балкон. Я подала ей не воды. Спасибо, тихо произнесла она. Простите, я сейчас уеду. Касим меня отвезёт. Её взгляд был расфокусированным, руки тряслись, но врач во мне даже не поднял голову, понимая, что это шок, и я даже не стала напрягаться ради осмотра девушки. Но вот что засело мне в голову, так это то, что она назвала моего мужа по имени. "Почему тебе нельзя волноваться?" спросила я, решив воспользоваться моментом её растерянности, чтобы получить честный ответ. Это было некрасиво, но, как говорится, carpe diem. "Я беременна", тихо ответила Лина, и внутри у меня всё похолодело. "Отец твоего ребёнка это к" Я не успела закончить вопрос, потому что позади меня послышались шаги того, о ком я хотела спросить. Но Лина успела коротко кивнуть, и от этого внутри меня всё буквально замёрзло. Касим, отец ребёнка Лины, между ними всё-таки есть связь. Я повернулась и посмотрела на мужчину другими глазами. Слишком много озабоченности было в его взгляде, слишком много участия к этой девушке и её семье. Кажется, мои подозрения подтвердились. Я отодвинулась от канопки и наблюдала за тем, как Касим помогал ей подняться и ласково уговаривал взять себя в руки, обещал, что с её бабушкой всё будет в порядке. Лина покорно кивала и собиралась ехать домой, а я хмуро смотрела на всё это, пребывая в полнейшей растерянности и не понимая, что мне делать с этой информацией. Как распорядиться ею так, чтобы и не пострадать самой? А что если внутри меня тоже уже рос его ребёнок? Мы ведь ни разу не предохранялись. Меня охватило злость на мужа. Я бы даже назвала это яростью. Как можно спать с двумя женщинами, ещё и удерживая их на одной территории? В голове словно пазлы начали складываться маленькими фрагментами его заботы о ней. Вот он предлагает, чтобы его водитель отвёз Лину домой, когда она заработалась. Вот провожает до такси. Вот помогает достать с верхней полки новую пачку кофе. Вот На самом деле, таких моментов было немного, но они пропитаны заботой, которую мужчина не станет просто так дарить посторонней женщине. Не думая и не анализируя свои поступки, с помощью приложения я быстро вызвала такси к соседнему подъезду, пока Касим с Линой возились в прихожей. Обулась и набросила верхнюю одежду, на ходу повязывая на голову шёлковый шарф. «А ты куда?» – спросил Касим. «Сбегаю в машину. Кое-что забыла забрать». Он кивнул. Сразу вернись назад в квартиру. Я отвезу Лину и приеду. Конечно, Лина, держись. Угу. Спасибо, пробубнила девушка, не глядя на меня. В лифте мы спускались молча, а потом разошлись в разные стороны. Касим бережно усадил Лину в машину, а я, как только он сам занял водительское место, нырнула в такси. За той чёрной машиной, указала я водителю, не отставайте от неё. Оплатой не обижу. Водитель кивнул и тронулся с места сразу за внедорожником Касима. «Мы петляли по дорогам, пару раз чуть не упустив машину моего мужа из виду. Касим гнал, как на пожар. Но правду говорят о водителях такси, что даже оказавшись на своих тарантасах на гоночной трассе, они способны дать фору парочке болидов». «Муж?» – спросил водитель, вырывая меня из мыслей. «Что, простите? Муж?» – повторил он вопрос, кивая вперёд на машину Касима. Я нахмурилась. Хотелось ответить в духе не твоё собачье дело, но меня воспитывали иначе. Угу. Стало коротким ответом на многие вопросы, которые я чувствовала танцевали на языке любопытного мужчины. Он шумно вздохнул. Что вам женщинам ещё надо, красавица, молодая? А тоскуешь-ти за таким Он бросил на меня взгляд через зеркало заднего вида, и, судя по всему, мой ответный заставил его тормознуть с нравоучениями. Никогда никому деньги не грели постели и душу, только карман. Наверное, он подумал, что я была со своим мужем из-за денег, а я и не стала переубеждать. Каждый склонен верить в свою правду. Зачем разрушать человеческие идеалы, если для меня это не несло никакой практической пользы? Наконец машина остановилась у простого дома, старой постройки с обшарпанной входной дверью. Касим вышел сам, а потом помог Лине ступить на асфальт, приобнял её за плечи и повёл в подъезд. Судя по бодрой походке, практически от бедра, она уже не выглядела настолько несчастной. Внутри меня закипала лава. То есть это был спектакль, повод вырвать Касима из дома ради свидания, а это что он сейчас сделал? Зачем склонился к ней, чтобы поцеловать? Я зажмурилась. Вся кровь, которая была в моём теле, казалось, теперь прилипла к голове и шумела в ушах, не давая думать. Сердце сорвалось в галоп и колотилось как ненормальное. Поехали, выдавила я из себя сеплым голосом. Куда? Туда же, откуда приехали. Я чувствовала, как машина тронулась с места, как мы кружили по улицам, останавливались на светофорах и снова ехали. но не могла найти в себе силы распахнуть глаза мне казалось что как только я их открою они лопнут от нервного перенапряжения почему-то во мне не было пресловутого женского чувства оскорбления я не хотела плакать и сокрушаться о своей нелёгкой судьбе я жаждала крушить рвать ломать разбивать делать что угодно только не страдать Щедро вознаградив водителя за наше путешествие, я выбежала из машины и ворвалась в подъезд, подгоняемая адреналином и жаждой мистии. Я встречу тебя, мой дорогой, с грёбаными булочками, обязательно встречу. Но сначала кабинет Касима приветствовал меня тишиной и порядком. Мой муж был маниакально предан чистоте. Несмотря на то, что мне было разрешено входить в его кабинет, всё здесь должно было лежать и на своих местах. Если в других частях квартиры Касим ещё терпел мои несовершенства, то здесь по-прежнему оставался его храм. Именно поэтому, сбросив в прихожей обувь с пальто, я рванула сюда, потому что фурия внутри меня требовала возмездия.